Когда они ехали мимо полей, где зеленели обильные всходы, Ролло удовлетворенно улыбался. А если им попадались пустоши, поросшие вереском и бурьяном, хмурился. Но спустя миг уже принимался строить планы, где найти безопасное место, чтобы расположить новое селение и укрепить его. Земля здесь плодородная и сможет прокормить много его подданных. Он не станет возражать против строительства храмов. Если христиане не могут обойтись без своих долгополых жрецов, так тому и быть. Речь заходила и об осушении болот, и о починке старых дорог, и о том, что следовало бы отказаться от тяжелых и неповоротливых валов в качестве рабочего скота, так как уже придумано новое упряжное приспособление — хомут, который позволяет использовать на пашне лошадь, не давая ей надрываться на грудном ремне. Эмма теперь понимала, что ролла не просто хвастался, когда говорил ей, что может быть хорошим правителем. Об этом свидетельствовали его владения. Прежние представления о Нормандии, как о земле, находящейся в полном запустении, ушли в прошлое. Она повсюду видела неторопливо ведущих борозду крестьян, монахов, отстраивающих разрушенную часовню и не бросающих работу при виде приближающихся вооруженных норманов, пастухов, которым и в голову не приходит угонять от викингов свое стадо в болото или в лес. Мельницы работали, у дорог среди старых развалин цвели сливовые деревья. Присутствие в этих местах нормана в рогатом шлеме стало теперь символом прочности бытия, и крестьяне-франки охотно селились рядом со старыми королинскими крепостями, поднятыми из руин завоевателями с севера. Теперь они служили новым поселенцам защитой от набегов франкских феодалов, которые и между собой враздавали и не прочь были поживиться во владениях северных соседей. Язычники ярлы тоже иной раз сталкивались между собой, оспаривая новые владения, однако власть Рола в Нормандии была достаточно сильна, чтобы держать их в повиновении. К тому же в таких случаях он действовал довольно жестко, и виселицы у въезда в любое поселение никогда не пустовали, законы северного вождя были суровыми. Ору вопили те, кто требовал справедливости от своего правителя, выбегая к дороге, чтобы привлечь к себе внимание Ролло и рассчитывая на скорый суд. Бернард, остававшийся при Эмме, когда Ролло отправлял совершить суд, сообщил ей, что Конунг опирается на скандинавский закон, по которому, если совершена кража, то и вор, и его укрыватель равно наказывались виселицей. Если же кто-нибудь возводит обвинение на другого, без достаточных на то оснований, он платит крупный штраф. У Рольва нет, как у франков, судей и нотариев, которым нужно платить жалование за разбор тяжб, поэтому все вопросы общинам приходится решать самим. Лишь самые сложные дела и каверзные споры остаются правителю. Допустим, кто-то украл из кузни железный лемех и скрылся. «Кузнец имеет право бросить клич «Аро», что, в сущности, означает обращение «О-ру», и, ежели вор покинул пределы селения, то клич этот, как призыв искать вора, передается из селения в селение, от общины к общине, от фьефа к фьефу, феодальное поместье с господским двором, до тех пор, пока похититель не будет пойман и вздернут в петли». «Это очень хороший закон», — продолжал Бернард. «Не мудрено, что тяж по краже в Нормандии становится все меньше». Однажды Ролло возвратился после отправления правосудия в отдаленном городке, мрачным и смущенным. Нелепое дело, трижды разрази меня гром. Глупая поселянка спрятала в доме плуг собственного мужа, завалив его тряпками. А когда муж объявил о краже, и все принялись искать вора, промолчала, надеясь, что община чем-либо возместит утраченное. Позже она призналась во всем мужу. И теперь уже оба молчали, пока обман внезапно не открылся. И как поступил суд, поинтересовалась Эмма. Они сидели в пропахшем навозом и прелом тростником круглом помещении старой башни, где на столе среди горящих плошек была разложена нехитрая снедь. Ролло ответил не сразу. Отодвинув блюдо с жареной рыбой, он вытер губы тыльной стороной ладони. Закон есть закон. Обоих обвинили в краже и повесили. А чтобы впредь никому не повадно было шутить подобным образом, поселяне, признававшие женщину более виноватой, повесили ее особым образом голой и за ноги. «Но ведь это же была не настоящая кража!» — возмутила Семма. «Нет, солическая правда франков куда милосерднее». «Солическая правда» — свод законов у древних франков. Ролло глотнул из бурдюка и мрачно уставился на девушку.